наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие двенадцатое в загробный мир День первый Мы находимся в родном городке Конюха Федорова возле сарая Из которого он планирует отправиться В очередное путешествие Слышны какие-то странные звуки а! А! Боже, Конюх! Зачем а вы бьете себе кирпичом по голове? А ну-ка, тресни меня, тресни давай Да нет, ну что, ну как я могу да? <связывая> Давай бей, вот сюда, в темечко Да вы что, конюх? Бей, гаденыш, ну Ну кто ж так бьет-то? Смотри, как надо Ой, <связывая> конюх Вы же убили корову А ты что, их в живом виде любишь? Да нет, ну просто зачем? Во-первых, для эксперимента Во-вторых, теперь полгода будет что есть А в чем эксперимент? Понимаешь, мне же надо в экспедицию идти А куда? Я уже везде был Кое-где даже по два раза Например, в Геленджике А не был только на том свете Понимаешь? Вот, интересно же, как там Опять же, родственников проведать Да и вопросик хочется задать Шекспиру Был он все-таки или его не было А, простите, как вы туда собираетесь попасть? Вот, над этим я и экспериментирую Бил себя кирпичом по голове Бесполезно Пытался повеситься, не берет Один тут мне посоветовал 10 бутылок водки выпить ха Ну, в каком-то смысле неплохой совет Удовольствие-то огромное, но к поставленной цели не приблизился То есть вы пытаетесь по-настоящему умереть? Понимаешь, мне одна бабка нагадала, что умру я в возрасте 102 лет Рюмкой водки подавлюсь Причем не водкой, а именно рюмкой ну я и подумал, что, во-первых, если уж я доживу до того, что не смогу рюмку проживать, то туда мне и дорога А во-вторых, если она права, а бабки в этих делах рубят Стало быть, мне сейчас окончательная смерть не грозит Ну, как-нибудь да, воскресну А как? А точно так же, попрошу, чтобы меня там кто-нибудь посильнее кирпичом шарахнул Если оно здесь действует, значит и там будет Ну ладно, пойду, корреспондент, на мельницу нырну в жирнова. Хочешь со мной? Нет Да шучу я Пойду посплю Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра